6 вторая Перед бродом Ночь прошла без сна лишь на рассвете обай не надолго прилёг но не чувствуя усталостью вскоре вернулся к столу заваленному раскрытыми книгами Рядом со староузбекскими, которые обой читал свободно, тут лежали арабские и персидские книги, более трудные для него, и русские, понимать которые ему было ещё труднее. Эти разноязычные друзья собрались нынче к нему по особому случаю. Сама жизнь потребовала от него знаний, таившихся в этих книгах. Последние дни Абай читал и днём и ночью, словно исследователь или отшельник, порой оторвавшись от страницы, он удивлённо оглядывался вокруг, возвращаясь к действительности. Узбекские книги уводили Абая в цветущие сады Ширазы. Он видел древние мавзолеи Самарканда, отдыхал в плодоносных садах у прозрачных бассейнов Мерва и Мешхеда, бродил по сказочным дворцам, медресе и библиотекам Герата, Газни и Багдада, родины величайших поэтов. Со страниц арабских и персидских книг сверкали перед ним кривые исфаганские сабли, которыми арабы, персы, турки и монголы в жестоких схватках решали свои столетние споры. Русские книги раскрывали перед ним тайны вод песков и пустынь Средней Азии, Ирана, Аравии и жизнь их больших торговых городов. Сегодняшний день этих стран интересовал Абай больше всего. Читая, он делал подробные выписки о караванных дорогах и водных путях, о крупных городах и больших базарах. Все эти сведения были необходимы для путника, отправлявшегося сегодня в далёкие края. И Абай, живо воображая эти страны, о которых столько слышал с самого детства, не раз восклицал про себя: "Жаль, что не сам я еду". В открытое окно ворвался прохладный ветерок. Он всколыхнул легкую белую занавеску, и та, словно озорной ребенок, принялась играть с книгами. Высокий стол стоял у самого окна. Она то прикрывала страницу, мешая Абаю читать, то сползала с нее, как бы стараясь стереть письмена. Абай взглянул на дверь. В это утро она открылась в первый раз. Тяжело передвигая ноги, в комнату вошла его мать у Лужанны. Грузная, располневшая за последние годы, сильная одышка стесняла ее грудь, две женщины вели ее под руки. Абай вскочил со стола и быстро разослал по полу корпе, ватное одеяло. Щеголевато одетая молодая светловицая женщина, вошедшая с лужан, положила подушки, сходство ее с Абаем сразу бросилось в глаза — Это и была его сестра Макиш, жившая здесь в Семипалатинске замужем за сыном Тенебая, хозяина богатого городского дома, где остановился Абай. Вторая женщина Калиха, многолетняя спутница Улужан, приехавшая вместе с ней из аула, поставила перед старухой блестящий медный таз и стала поливать ей на руки из длинногорлого кашгарского кувшина, покрытого тонкими чеканными узорами. Раздвинув посреди просторной комнаты низенький складной стол, Макиш сказала в открытую дверь: "Можно накрывать, несите". Вошла другая невестка, ровесница Макиш, высокая, цветущая женщина, с гладко зачёсанными на висках блестящими волосами, одетая в чёрный бархатный камзол, обшитый позументом. Разославская терть. Она стала при готовлять стол для утреннего чая. Обей снял башмет и начал умываться. Только сейчас он почувствовал в голове тяжесть после бессонной ночи. Матиш поливала ему, ухаживая за ним как за гостем. "Приятная нынче вода. Полей-ка мне на голову, Матиш, надо освежиться", попросил он сестру, подставляя затылок. Оттерев лицо и руки, Жан бросила взгляд на высокий стол и потом перевела его на сына. Лицо его было бледно, глаза покраснели. «Так всю ночь и не спал, Абай, свет мой!» — спросила она. «Да нет», — вздремнул среди ночи. «А разве не путаются мысли, если сидеть без отдыха?» «Я раз спросила Кадыгу». «Какой же ты ночной сторож, если у тебя волк ворвался в Атару? Ты верно спал? А он я не спал. Правда, под утро мне показалось, что у верблюдов горбов стало вдвое больше, а волк возьми да и пройди мимо меня, поджав хвост. Я думал собакой и пропустил его. Будет ли польза от такого чтения, сынок, если под утро даже верблюжьи горбы в глазах двоятся?» Шутка матери рассмешила и брата, и сестру. «Ты права, мама, но время не ждет, отец уезжает сегодня». Улжан стал расспрашивать, «Можно ли по книгам узнать подробно, каким путем надо ехать?» хоть и не широкую проезжую дорогу, но какие-то тропинки я уже вижу, — ответил Абай и тут же поделился с матерью тем новым, что приобрел он за последние дни, как будто сам я побывал там. Книги мне все рассказали об этих странах. Он говорил так, словно нашел клад. Улжан знала, что путь предстоит далекий. За чаем она продолжала расспрашивать сына о трудностях дороги, таить от матери правду, которая была известна ему самому, об обое никогда не мог и не считал нужным, но тут была ещё и матиш: "Да да, расскажи нам всё об обое милой". Присоединилась она к матери. Нахмуренные брови и чуть побледневшее лицо выдавали её душевную тревогу. И обой, заметив это, помедлил с ответом. Матиш была любимой и балунной невесткой богатого городского дома, но к своей семье и к родному аулу она продолжала хранить самую горячую любовь и всегда тревожилась об их благополучии. Надо родиться девушкой, которую с молодости отдают замуж на чужбину, надо видеть жизнь её глазами, чтобы понять, в каких глубоких тенях души скрывается эта тоска по родным которые излечиваются лишь временем, живут долго и проходят нелегко. Поняв волнение сестры, Абай не захотел высказываться откровенно, но матив настойчиво продолжала: "Говорят, там никто из наших краёв никогда не бывал? Вернётся ли он?" Она вслух выговорила то, о чём Абай думал, но не рискнул бы сказать сам. Сделав несколько глотков, Он отодвинул пиалу с чаем, не притронувшись к горячим пирожкам, приготовленным искусным поваром на нижней кухне, и, взяв сделанные за ночь выписки, стал отвечать на запросы у Жан и Матиш. Нелёгк будет путь отца, закончил он, но надежда... и сразу замолчал, увидев, как паниковала Матиш. Улжан пришла ему на помощь, пусть уезжая отец не подумает, что дитя его малодушно, сказала она Макиш. В дверцы взглянули Тикежан и Габитхан, предупреждая о приходе самого Кунанбая. Все, кроме Улжан, вскочили и засуетились, застилая пол вокруг стола и раскидывая поудобнее подушки. Кунанбая сопровождала целая толпа но все остались в соседней комнате, такой же просторной и прибранной, где тоже накрывали на стол. С Кунанбаем вошли только изгуты и хозяин дома Тенебай, сват и старый друг Кунанбая, одеты изысканно и богато. Не проходя на почетное место, он опустился на карпе рядом с Макиш. Он не развалился на подушках, кричал как мог бы сделать хозяин дома, но, подобно какому-нибудь ученику-мадресе перед наставником, присел на согнутых коленях, чтобы самому ухаживать за Куненбаем и подавать ему чай с своих рук, это всегда удивляло улжан. Но и для городских такое поведение было привычным. Так они встречали имамов и хазретов, подчеркивая свою учтивость и почтительность». Кунанбай сел рядом с Улжан и бросил на Абая и Макиш острый взгляд, проницательный взгляд своего единственного глаза, сразу определявший все оттенки настроения окружающих. Сейчас он, казалось, особенно пристально наблюдал за детьми. Покрасневшие глаза и бледное лицо Макиш показывали, что она только что плакала. Холод старости уже коснулся Кунанбая, Он начал сидеть поздно, до 70 лет его голова и борода оставались чуть тронутыми серебром. Теперь седина взяла своё. Морщины на лбу углубились, но высокий и плотный он держался по-прежнему прямо. На суровом его лице не было сейчас ни тени колебания или волнения. Ехать в Мекку на поклонение Кунанбаи решил год тому назад и решив с прошлой же весны начал продавать скот, собирая средства на путешествие. Трудность была не в деньгах, его тревожила мысль о надвигающейся старости, об уходящих силах. Он долго раздумывал и наконец решил взять с собой человека, на которого мог бы опереться. Выбор ему пал на избути, постоянного и верного спутника. Вот почему всю дорожную одежду для изгуты сшила макиш своими руками, и поэтому же он сидел сейчас рядом с Кунанбаем. Изгуты перевалило за сорок, но выглядел он двадцатипятилетним и был по-прежнему весел и предприимчив. В комнату поодиночке стали входить ближайшие родные друзья, и друзья, таки Жан и Оспан, Жакип и Майбасар, Мулага Битхан, давний друг семьи, Кунэнбай молча пил чай, закусывая пирожками и холодным мясом. Те из родячей, кому не пришлось на прощальной трапезе сидеть вместе с ним за столом, теперь один за другим входили в комнату для последней беседы, и число их постепенно увеличивалось. Кунэнбай, который хотел без лишних свидетелей обратиться к семье со словами прощания, Он улошил, что если он ещё хоть немного задержится, люди повалят толпой. Он снова взглянул на Макиш, и лицо его стало ещё суровее. "Дети мои, друзья, братья и роднич мои", начал он, окинув холодным взором присутствующих. В комнате стало тихо, женщины перестали разливать чай. Кунанбаев выпрямился и устремил прямо перед собой тяжёлый взгляд одинокого глаза. Вы, кажется, встревожены моим отъездом. Смотрите на меня с беспокойством, как мол он старик решается на это. Увидим, сль мы с ним вернётся ли он. Не поймёшь, меня ли вы от дороги бережёте или дорогу от меня. А что было бы хорошего, если бы я дожил до нудной старости, ворчал бы на внуков у очага, на невесток, у котлов, на работников вокруг юрты? Путь мой последняя, цель моих последних дней». И я прошу вас всех, если справедливый смертный час настигнет меня в пути, и вы узнаете об этом, пусть и тогда никто из вас не скажет с сокрушением, жаль его, он умер в скорби, не достигнув желанной цели. В таких словах нет истинного сочувствия. Молодость, которая для вас ещё впереди, мною уже прожита. Я вкустил уже и мёда, и яда, который вам ещё предстоит вкушать. Те дни, что мне было суждено прожить с вами, много ли мало ли, мы прожили дружно, уважая друг друга. Я удовлетворён. Но хотя жизнь у нас одна, общая и слепая. Смерть к каждому придёт из нас по-разному. Каждова она вырвет из семьи по одиночке. А раз так, не всё ли равно где она настигнет меня? Остаток моей жизни стал нынче коротким, как тропинка старого Архара, неугнавшегося за табуном от водопоя до последнего лога в честном ущелье. Так не становитесь поперёк этой тропинки. Проводите меня без слёз, рыданий и стонов. Вот все, что я хотел сказать вам. Теперь займемся нашими сборами. И Кунанбай посмотрел на изгуты. Тот встал, вслед за ним поднялась молодежь, таки Жанга, Бетхана, Спан и другие. А Бай хотел присоединиться к ним, но Кунанбай задержал его, положив ему руку на колено. Ну, сын мой, расскажи, что ты узнал? Абай вынул из кармана большую пачку исписанной бумаги и передал его из гуты. «В этом свертке все, что я нашел из гуты, ага. Храните его при себе», — сказал он. Кунанбай попросил его перечислить названия крупных городов, лежащих на их пути. Абай не раз уже рассказывал ему то, что прочёл в книгах о странах, через которые должен был ехать отец, об их расположении, о занятиях, хозяйстве и обычаях жителей. Он не стал говорить о начале дороги. В Каркаралинске к путникам должен был присоединиться Хельфе Андербай, которому, как знала Абай, места эти были хорошо известны. Да то шкемта, они будут среди казахов. А дальше их путь лежит через Самарканд, Мерв, Мешхед, Асфагань и Абадан. Потом им придётся ехать либо через пустыни Аравии, либо кружным морским путём на корабле, чтобы высадиться совсем близко от Мекки. Этот второй путь, выбранный обоим по книгам, представлялся самым коротким и удобным. Хельфе Андербай обещал Куннбаю сопровождать его от Каркаролинска до самой Мекки. Для встречи с ним путешественникам нужно было ехать от берегов Иртыша через самый центр казахских степей. И тенебай настоятельно советовал им ехать от Семипалатинска до Коркаралинска в удобной повозке, чтобы сохранить силы для дальнейшего пути, когда придётся пользоваться самыми различными способами передвижения. Просторная повозка, запряженная тройкой темно-рыжих коней, уже стояла на большом дворе тенебая. Широкогрудые, откормленные за зиму овсом и тщательно выстоянные кони, грызли у дела и пофыркивали. Когда коренник встряхивал гривой, медный колокольчик на дуге издавал чистый звенящий звук. Еда на дорогу, постель, одежда летняя и зимняя. Все уже было уложено в повозку. Мерзохан давно сидел на козлах. Когда весеннее солнце указало полдень, из гостеприимного дома Тенебая повалила толпа. Большинство были приезжие из аулов, одетые по степному, но тут же попадались и гости из городских, купцы, шакирды, халфе и хазреты. Они выходили во двор, соблюдая чины и сан, И удовлетворенно улыбаясь, довольная и угощением, и наполненными карманами, Кунанбай и Тенебай щедро отделили их, прося молиться за путешественников. Не успел Кунанбай подойти к повозке, как навстречу ему поднялись два человека. Один из них еще издали отдал Салем Кунанбаю. Это был Даркимбай. Старость заметно тронула его бороду сединой. Второй был мальчик лет 11, бледный и истощённый. В ветхих лохмотьях заменяли ему чепан. Босые, растрескавшиеся ноги были покрыты пылью и грязью. Подойдя к Кунанбаю, Доркембай пожелал ему доброго пути и сразу же заговорил о своём деле. "Вы отправляетесь в путь Божий, Кунаке", начал он. "Вы избрали путь смирения, Выслушайте мольбу другого смиренного вот этого мальчика именем Божьим он просил меня довести его нужды до вас Кунанбай насторожился он нахмурил брови и чуть замедлил шаг Я отошёл от дел мерзких ответил он о нуждах теперь следует говорить не со мной а с другими Нет-нет Кунаке наше слово обращено только к вам Какое может быть дело ко мне у мальчика? Дело у него именно к вам, потому мы и пришли. Кунанбай искоса бросил взгляд на толпу. Его заметно смущали городские купцы и мулы, заполнившие двор. Мой басар понял, что старика нужно немедленно увести. Эй, Деркембай, какие могут быть сейчас просьбы? сказал он, подходя нечего путаться в ногах человека, который уезжает от огня. Он сказал это вполголоса, но с многозначительной угрозой, однако Деркембай не смутился. Заметив, что Кунанбаеу неловко перед окружающими, он заговорил громче. Просьба этого мальчика такая, что ты должен прислушаться из тысяч жалоб нищих и сирых. Эту ты должен выслушать, непременно должен, особенно теперь, отправляясь в путь Божий. Кто этот мальчик? Что за просьба? Говори скорее». Кунанбай, явно раздраженный, приостановился на супе в брови. «Этот мальчик — племянник того Кадара из рода Борсак», — объяснил Доркембай. «Кадар погиб, а его единственный брат Когедай — Жил тогда в ботраках далеко на землях Сыбана. Немочный был, всю жизнь болел и умер 6 лет назад. Кияспай сын Когидая, единственный наследник кладара, вот этот мальчуган. Тот лёгкий пушок, который придаёт нежность детским чертам на измождённом лице Кияспая, походил на болезненную плесень под кожей была видна каждая косточка на висках бились синеватые жилки правый глаз был повязан грязным лоскутком у мальчика тряса подбородок с трудом сдерживая слёзы он поднял болезливый взгляд на кунанбая и встречил ответный полный холодной ненависти так что ему от меня нужно спросил кунанбай а чего ему от тебя не нужно Как и хат прикнулся Дыркембай смело глядя Кунанбаю прямо в лицо: "Ну, рассказывай, в чём дело, отойдём сюда". Позволить старику говорить при всех значило принять на свою голову удар, и Кунанбай с самого начала разговора незаметно оттеснял его и мальчика от толпы и теперь присел с ними в углу двора. Стоявшие во дворе Иргизбаи и старшие и молодёжь, все как на подбор были нарядно одеты, особенно щеголяли и по кроям и навязною стоимостью платья горожане, купцы и мамы халфе. Их белоснежные челмы, чапаны и отороченные бобром шапки свидетельствовали о богатстве и довольстве. Рядом с этой нарядной толпой Даркембай и мальчики, изможденные, страшные в своей нищете, казались еще более убогими. Лохмотья их были изодраны так, будто это пленники тяжкой нужды, и перенесли побои и истязания. Вслед за Кунанбаем из толпы провожающих вышли Майбасар и Токижан и присели возле него. Абай направился за ними. Когда он подошел, говорил Даркембай, — Кодар ни в чем не был виноват. Но тогда никто не осмелился и заикнуться о Куне. «Кто поднял бы голос? Была твоя пора, суровая пора, твоя пора!» Эти слова задели Кунанбай, он прервал громко и гневно. «Что ты мелешь, Даркенбай? Говори прямо, кто из Букинши или Барсаков послал тебя взыскивать с меня Кунза Кодара? Назови мне их!» Набожное смирение, которое всем своим видом выказывал Кунанбай с самого утра, сейчас как рукой сняло. От него пахнуло давней яростью и враждой. Бледный до да синевы, нахмуренный и грозный, он казался явился из мира как тистый хищник, готовый к прыжку, чтобы расчёрзать добычу. Нодоркембай не смутился и тут. Мне такого барсака который осмелился бы требовать от тебя возмещения. Не пришла их пора, не о куне я говорю, но что ты скажешь об урочище Карашуки? Ведь эта земля — наследство Кодара. Она принадлежит мальчику, а на ней аул твоей старшей жены Кунке множит свои табуны и живет в полном довольстве. Ты в святые места идешь». Неужели понесешь туда на своей шее греховным ярмом долг горькому сироте? «Молчи — Молчи! — повелительно крикнул Кунанбай. — Да я уже все сказал. За всю жизнь у меня не было более злобного врага, чем ты. По пятам за мной ходишь. Глаза у тебя, как у хищника, кровью налиты. Нет, Кунэке, никогда я не был зачинщиком злого дела. Всю жизнь я только свою голову от зла защищаю. А кто в меня из ружья целился? Не ты ли целился, да не выстрелил? А того, кто на меня и петлю накинул и повесил, земля всё ещё носит. Дыркембай бледный и взволнованный смотрел на Кунанбая, не отрываясь. Как ни страшен был гнев Кунанбая, слова эти поразили его так, что он даже задрожал. Не выстрелил тогда, и сейчас выстрелю в гроб мой выстрелю. И он резко повернулся к моей басару. Ведь он меня за ворот хватает. Кунанбай точно жаловался на свою беспомощность. Как только ты допускаешь это, говорили его слова. Мой басар тяжело дыша придвинулся к Доркинбаю. Застленив собой старика от толпы, он злобно выругался и ударил его кулаком в грудь. "Всё, хлопок, не пасть", угрожающе зашипел он. "Только пикне ещё схвачу за бороду и прирежу, как козлянка". Кунанбай поднялся с места. Так и Жан и Майбасар наступили коленями на трепещу Даркимбая, не давая ему встать. Маленькийкес пай заплакала в голос. «Долг на твоей шее! Долг!» — повторял старик. Двое сильных мужчин держали Даркембая, но он бросил в спину уходившему Кунанбаю свое последнее слово. «Вчера ты помыкал нами, как ага султана, сегодня хочешь сесть нам на шею, как святой хаджа. Мне Божью тропу опять свою, Кунанбаеву, тропу прокладываешь. Что ж, вели своим волчатам терзать нас». «Молчи, старый пес!» — шипели с двух сторон мои Басар и Токижан. Они готовы были тут же расправиться со стариком».